Монткаул. Управляющий подошел к открытым воротам в зубчатой стене главного здания. Наполовину уже повернувшись к нему, он взглянул через плечо на кучку чужеземцев на новоявленное торжище. Что это такое? спросил он весьма недовольно. Что за люди? О докладе привратника он, казалось, забыл за другими заботами и поклоны, которые ему издали. Отвешивал старик, делу не помогали. Один из писцов напомнил ему о торговцев, указав на дощечку, на которую он явно успел уже сделать соответствующую заметку. «Ах да, купцы из Маона или Мозара», — сказал управляющий, — «прекрасно, но я ни в чем не нуждаюсь, кроме как во времени, а его они не могут продать». И он направился к старику, который, засуетившись, поспешил навстречу ему. Но... — Как ты поживаешь после столь многих дней? — спросил Монткау. — Опять пришел к нашему дому, чтобы всучить нам свой товар. Они посмеялись. У обоих остались от зубов только нижние клыки, торчавшие теперь одинокими столбиками. Управляющий был крепкий, коренастый человек лет пятидесяти, с выразительной головой и с решительными манерами, которые вытекали из его положения. но смягчались природной доброжелательностью. У него были широкие, еще совсем черные брови и очень заметные слезные мешки, из-за которых глаза его казались маленькими и заплывшими, чуть ли не щелками. От его приятно вылепленного, хотя и широковатого носа, по обе стороны выпуклой и, как и щеки до блеска выбритой верхней губы, Резко выделяя ее на лице, спускались ко рту глубокие складки. Он носил узкую прямую, пересыпанную сединой бороду. Спереди он уже сильно полысел, но на затылке волосы у него были густые и веером рассыпались за ушами, в которых поблескивали золотые серьги. Какое-то наследственное крестьянское лукавство и какая-то моряцкая насмешливость была физиономии Монткау, подчеркнуто оттенявшей красно-коричневой смуглостью, нежной белизну его одежды, неподражаемого египетского полотна, великолепно плоившегося, как о том свидетельствовал передник его длинного до пятна бедренника, начинавшийся у пупка и широко расходившийся к низу, но не до самой кромки подола. В мелких поперечных складках были и просторные короткие рукава, заправленного в набедрение камзолы. Сквозь ботист просвечивало мускулистое волосатое туловище. В и к старику присоединился карлик Дуду. Оба коротышки позволили себе остаться и при появлении управляющего. Дуду подошел к ним с важным видом, подгребая ручонками. «Боюсь, управляющий, что ты напрасно тратишь время на этих людей», — сказал он Монткау, как равный равному, хотя и издалека снизу. «Я осмотрел все, что они выложили. Я вижу ветошь, я вижу дрянь, а ценных, добротных вещей, достойных дома великого мужа, нет и в помине. Ты едва ли заслужишь его благодарность, приобретя что-либо из этого хлама». Старик огорчился. По выражению его лица было видно, что ему жаль той дружеской, многообещающей веселости, которая возникла после приветственных слов управляющего и была убита суровостью Дуду. «Нет, у меня есть ценные вещи», — сказал он. «Ценные, может быть, не для вас, людей высокопоставленных, и уж никак не для вашего господина, этого я не говорю. Но ведь сколько слуг в этом доме! бекарей, поваров, оросителей садов, скороходов, сторожей-привратников, им просто числа нет, хотя их все-таки недостаточно, и уж никак не слишком много для такого великого человека, как его милость Петепра, друг фараона, и число их всегда можно пополнить тем или иным пригожим и ловким рабом, здешним ли, чужеземным ли, была бы лишь в нем нужда. Но, кажется, я отклоняюсь, Вместо того, чтобы сказать без обиняков. Тебе, великий управляющий, как их начальнику, положено печься о них и об их нуждах, а поможет тебе в этом деле своими разнообразными товарами старый минеец, странствующий купец. Взгляни на эти прекрасно расписные глиняные светильники с горы Гелиад, что за рекой Иорданом. Они обошлись мне дешево, так неужели же я...??????????????????????????????????????????? «Запрошу за них с тебя, с моего покровителя, высокую цену. Возьми несколько светильников даром, но яви мне свое благорасположение, и я буду богат. А вот кувшинчики, с сурьмилами, подводить глаза, и к ним чипчики и ложечки коровьего рога, ценность их велика, цена ничтожна. А вот мотыки в хозяйстве необходимы, «Прошу два горшка меду за штуку». «А содержимое этого мешочка уже дороже. «Здесь оскалунский лук из самой Аскалуны. «Его не так-то просто достать. «Он придает приятную кислинку любому кушанью. «А в этих кувшинах восьмижды доброе вино из хазати в стране финихийцев, «как то и написано. «Видишь, я располагаю свои предложения лесенкой». поднимаясь от менее ценных товаров к прекрасным, а от них — к превосходным, таков мой продуманный обычай. Вот эти смолы и благовонья, острогальные, камети коричневые, коричневый, лабдан — гордость моей торговли, слава моего дома. Мы знамениты этим в мире, и между реками все только и говорят, что в смолах мы сильнее любого купца». и странствующего, и оседлого, сидящего в лавке. «Это, — говорят о нас, — измельтяне из Медиана. Они везут пряности, бальзамы и мирру с Гелиада в Египет. Вот что говорят люди. Ведь мы, случается, везем с собой другой товар, и мертвый, живой, и вещи, и бывают предметы, одушевленные». Так что любой дом мы можем не только снабдить всем необходимым, но также умножить. Но я умолкаю. Ты умолкаешь, удивился управляющий. Ты болен? Когда ты молчишь, я тебя не узнаю. Я узнаю тебя только тогда, когда по твоей бородке текут приятные речи. Они еще стоят у меня в ушах с прошлого раза, и под ним я тебя узнаю. Не речью ли? ответил старик, и славится человек, кто умело подбирает слова и ловок изъясняться, к тому расположены боги и люди, и он находит благосклонных слушателей. Но твой покорный слуга, скажу по чести, не наделен красноречием и не владеет богатствами языка, а поэтому, недостающую его речам изысканность, он восполняет их настойчивостью и длительностью». Торговец должен уметь говорить, и его язык обязан подладиться к покупателю, иначе в нем нет проку, и купец ничего не сбудет, не то что из семи, а также из семидесяти семи видов товаров. Из шести, послышался словно издалека, хотя он стоял совсем рядом, шепоток маленького боголюба. Ты назвал шесть видов товара — светильники, сурнила, мотыки, лук, миру и вино. Где же седьмой? Измельтянин приложил левую руку раструбом к уху, а правую козырьком к колбу. Что изволил заметить, спросил он, этот празднично одетый господин среднего роста. Один из его спутников разъяснил ему замечание карлика. Ну, ответил он на это, найдется и седьмой. Кроме мирры, которую у всех на устах, «Среди товаров, привезенных нами в Египет, есть еще кое-что, и на этот товар я тоже не пожалею слов, пусть не изысканных, а только настойчивых, чтобы сбыть и его, и чтобы все говорили об измельтянах из Медиана, чего они только не привозят в Египет». «Простите, — сказал управляющий, — вы думаете, я могу здесь стоять, и слушать вашу болтовню целую вечность? Ра уже почти достиг своей полуденной высоты. Смилуйтесь, с минуты на минуту вернется с запада из дворца мой господин. Неужели я положусь на чередь и не проверив все ли в порядке в столовом покое, хороши ли жареные утки, пирожные цветы и сможет ли мой господин отобедать, как он привык вместе с госпожой и священными родителями с верхнего этажа? «Поторопитесь или уходите. Мне пора в дом. Старик, мне не нужны твои семь видов товара. Совсем не нужны, если уж говорить правду». «Потому что все это нищенская дрянь», — вставил карлик супруг Дуду. Управляющий мельком взглянул вниз на этого строгого человека. «Но тебе, как мне показалось, нужен мед», — сказал он старику. «Так вот». Я дам тебе горшок другой нашего меду задви таких мотыки, чтобы только не обижать тебя и твоих богов. А еще дай мне пять мешков этого острова Луку во имя сокрытого, и пять мер твоего фенихийского вина во имя матери и во имя сына. Сколько ты спросишь за это? Но не будь мелочным, не запрашивай сначала в три, дорога, чтобы долго не торговаться, а назови хотя бы двойную цену. Чтобы мы поскорей дошли до настоящей, я поспел в дом. Предлагаю взамен пищи папирус и домотканное полотно. Если хочешь, можешь получить пиво и хлеб. Только отпусти меня поскорей. «Тебя обслужат», — сказал старик, отвязывая своего кушака ручные весы. «Достаточно одного твоего слова, даже знака, и тебя тотчас же, без церемонии, обслужит твой покорный слуга». «Да-да, без церемонии, но...» «Не бесцеремонно. Если бы мне не нужно было жить, все вещи достались бы тебе безвозмездно. А так приходится назначить им цену, чтобы жить хоть впроголодь, но только сохранить себя для служения тебе, ибо это самое главное». «Эй, ты!» — бросил он через плечо Иосифу. «Возьми список товаров, тобой составленный, где названия написаны черной тушью». а меры и вес красные, возьми и прочти нам весовую стоимость лука и вина, но переведи ее сразу в уме в здешние меры, в дебены и лоты, чтобы мы знали, сколько стоят эти товары в фунтах меди, а благородный управляющий оплатил вычисленное количество меди полотном и пищем папирусом из запасов этого дома. А я, мой покровитель, если захочешь еще раз, Для большей верности взвешу эти товары. Иосиф успел уже приготовить свиток и, развертывая его, подошел к старику. От юноши не отставал господин Боголюб, который, конечно, никак не мог заглянуть в эту опись, но внимательно следил за руками ее разворачивавшими. «Какую цену прикажет рабу назвать мой господин? Двойную или настоящую?» Скромно спросил Иосиф. «Разумеется, настоящую». То ты болтаешь?» — побронил Иосиф старик «Но ведь благородный управляющий велел тебе назвать двойную цену», — возразил Иосиф с очаровательной серьезностью. «И если я назову настоящую цену, он может принять ее за двойную и предложить тебе только половину. Как же ты тогда будешь жить?» «Уж лучше бы, пожалуй, он принял двойную цену за настоящую. Если бы он даже немного сбавил ее, ты все-таки мог бы жить не так, чтобы впроголодь. Хе — Хе-хе! — ухмыльнулся старик. Хе — Хе-хе! — повторил он и взглянул на управляющего, как ему это понравится. Песы с тростинками за ушами засмеялись. Гном-боголюб хлопнул даже ручонками по ноге, которую он, подскакивая на другой, поднял вверх. Его колдовское лицо сморщилось сотнями складок карличей радости. Зато Дуду, его малорослый собрат с еще большей важностью выпятил крышу своей губы и покачал головой. Что касается Монткау, то он взглянул на этого умного молодого раба, на которого до понятно не обращал внимания, с явным удивлением, быстро переросшим в изумление и уже вскоре заслуживавшим несравненно более решительного и сильного названия. возможно. Мы только высказываем предположение, но не осмеливаемся утверждать. Возможно, что в этот миг, от которого столь многое зависело, Бог его, предков оказал Иосифу особую милость и озарил его светом, способным вызвать в душе смотревшего как раз те чувства, которые и требовались для исполнения его богопланов. Конечно, тот, о ком идет речь, Дал нам зрение, слух и все прочие чувства на нашу собственную потребу, но все же с условием, что мы будем пользоваться ими еще и как проводниками его намерений, приноравливающими наш дух к его более или менее далеким замыслам. Отсюда-то и следует наше предположение, хотя мы готовы от него отказаться, если его сверхъестественность не вяжется с естественностью этой истории. Естественные и трезвые объяснения уместны здесь тем более, что трезвость и естественность были присущи самому Монткау, жившему в мире уже весьма далеком от тех, кому ничего не стоило представить себе неожиданную средь бела дня и, так сказать, на улице встречу с Богом. Но к таким возможностям, к таким допущениям его мир был все же ближе, чем наш, хотя они уже и стали половинчатыми. утратив свою недвусмысленность, определенность, буквальность. Монт-Кау взглянул на сына Рахили и увидел, что тот красив. Но понятие красоты, навязавшееся ему через зрение и завладевшее его сознанием, было для него по законам мышления связано с представлением о луне, каковая в свою очередь являлась светилом Джхутти и Схмуну, небесным обличьем Тота. хранителя меры и лада, мудрого волшебника и писца. Иосиф стоял перед ним со свитком в руке и вел весьма хитроумный для раба и даже для раба писца речи, а это вносило в ход мысли управляющего какое-то беспокойство. На плечах у молодого азиата-бедуина не было головы ибиса, и значит он был, несомненно, человеком, не богом, не тотом из хмуну. Но в цепи понятия он был связан с тотым и являл ту двусмысленность, какая подчас чувствуется в некоторых словах, например, в прилагательном «божественный», будучи известным ослаблением того высокого имени существительного, от которого оно произведено, не сохраняя всей его полнозначной величественности, а лишь напоминая о ней и приобретая фигуральный переносный смысл, Оно все-таки, хоть и нерешительно, притязает на его полнозначность, поскольку Божественный обозначает ощутимое качество, то есть самый феномен Бога. Эти двусмысленности поразили управляющего Монткау при первом же взгляде на Иосифа и возбудили его внимание. Сейчас происходило некое повторение, так или подобным образом, уже поражались другие. Ответим, это еще предстояло не нужно думать что пораженный был так уж сильно взволнован но то что он сейчас испытывал в общем уложилось бы в наше восклицание черт побери но это он не сказал он спросил а это еще что такое сказав что такое из пренебрежения и осторожности ради он облегчил старику ответ. — Это, — ответил старик о складе, — седьмой товар. — Что за дикая манера, — сказал египтянин, — говорить загадками. — Мой покровитель не любит загадок, — ответил старик. — Жаль, у меня их много в запасе. Но это совсем просто. Мне сказали, что у меня только шесть видов товара, а вовсе не семь, как я, мол, для красного словца прихвастнул. Так вот, этот раб, что ведет у меня учет. И «Есть седьмой товар. Это кинанский юноша, которого я привез в Египет вместе с моими знаменитыми смолами, и теперь продам. Продам ни во что бы то ни стало, и не потому, что не вижу в нем проку. Он умеет печь и писать, и у него светлая голова, но в почтенный дом, в такой дом, как твой, одним словом, тебе я продам его, если ты мне заплатишь за него так, чтобы я мог... хотя бы впроговать жить, ибо я желаю ему хорошего пристанища. У нас штаб заполнен. Не без поспешности, сказал управляющий, качая головой. Он не хотел ничего сомнительного ни в обычном, ни даже в высоком смысле и ответил, как трезвый практический человек, желающий оградить подведомственный ему круг дел от всяких враждебных порядку высоких, божественных, так сказать, посягательств. «У нас нет вакансий», — сказал он, — «и дом ни в ком не нуждается. Нам не требуется ни пекари, ни песов, ни светлых голов, ибо моя голова достаточно светла для того, чтобы поддерживать в доме порядок. Возьми свой седьмой товар с собой и пользуйся им в свое удовольствие». «Потому что он дрянь и нищий, и нищая дрянь!» С важным видом прибавил Дуду, муж-сосед. Но глухому его голоску ответил другой голосок, дурачка-боголюба, который тихонько прострекотал. «Седьмой товар самый лучший, приобрети его, Монткау!» Старик начал снова. «Чем светлее твоя собственная голова, — тем досадней тебе темнота окружающих, ибо из-за них ты страдаешь от нетерпения. В светлой голове начальника нужны светлые головы подчиненных. Этого слугу я предназначил твоему дому еще тогда, когда между мной и тобой лежали большие отрезки пространства и времени, и привел его сюда, чтобы оказать твоему дому особую дружескую услугу. предложив тебе подобный товар. Ибо мой юноша так смышленный и чист, что это просто сущее удовольствие и достает из сокровищницы языка такие затейливые обороты, что просто заслушаешься. 360 раз в году он пожелает тебе в разных выражениях спокойной ночи. И на пять дополнительных дней у него тоже найдется что-нибудь новое. и если он хотя бы два раза скажет тебе одно и то же, можешь вернуть его мне и получить обратно уплаченное. — Послушай, старик, — отвечал управляющий, — все это прекрасно. Но коль скоро мы уж заговорили о нетерпении, то мое терпение, кажется, подходит к концу. Я по доброте своей соглашаюсь взять у тебя несколько совершенно ненужных мне безделиц, только чтобы не обижать твоих богов, и, наконец, уйти отсюда внутрь дома, а ты сразу же навязываешь мне такого то слугу для пожелания спокойной ночи, да еще делаешь вид, будто он предназначен дому Петепра чуть ли не со времени основания страны». Тут смотритель одежный дуду издал снизу достаточно полнозвучный смешок «Хо-хо», и управляющий бросил на него быстро сердитый взгляд. — Откуда же оно у тебя, это воплощение краснобайства? — предложил он и, не глядя, протянул руку к свитку, который Осиф, подойдя учтиво ему, передал. Монткау развернул свиток, держа его на большом расстоянии от глаз, ибо был уже весьма дальнозорок. Тем временем старик отвечал. — Поистине жаль, что мой покровитель не любит загадок. Я бы мог ответить ему загадкой, откуда у меня этот юнец." загадкой, рассеянно повторил управляющий, ибо он разглядывал список. «Отгадай ее, если пожелаешь», сказал старик. «Что это такое? Мне родила его бесплодная мать. Сумеешь найти ответ?» «Значит, это он написал?» спросил все еще занятый свитком Монт -Кау. Хм. «Отойди-то в сторонку. Ты, как тебя? Ну что же, Выполнено на совесть и со вкусом, не стану спорить. Это могло бы украсить стену и служить памятной надписью. А уж есть ли здесь лад и склад, судить не берусь, ибо это самая настоящая тарабарщина. «Бесплодная?» — переспросил он, так как одним ухом он все-таки слушал старика. «Бесплодная мать? Что ты меришь? Женщина либо бесплодна, либо родит». Как же может быть сразу и то, и другое? «Вот в этом-то, господин мой, загадка», — объяснил старик. «Я позволил себе облечь свой ответ в одежду забавной загадки. Если прикажешь, я дам ей отгадку. Далеко отсюда, на моем пути, оказался пересохший колодец, а из колодца доносились жалобные стоны. Я извлек на свет этого малого». который пробыл три дня в очреве и вспоил его молоком. Вот почему колодец стал матерью, и притом бесплодной. «Ну что ж», — сказал управляющий, — «загадка так себе. Во все горло над ней, пожалуй, не станешь смеяться, и даже если улыбнешься, только из вежливости». «Возможно», — ответил старик тихо и обиженно, — Она показалась бы тебе забавнее, если бы ты отгадал ее сам. А ты, не остался в долгоуправляющем, дай мне лучший ответ на другую загадку, гораздо, кстати, более трудную, а именно, почему я все еще здесь стою и болтаю с тобой? Только ты отгадай ее лучше, чем отгадал свою, ибо, насколько мне известно, На свете нет таких нечестивцев, которые изливали бы семя в колодцы, а чего те родили бы. Как же оказалось дитя в очреве, то есть раб в колодце. Жестокие хозяева, прежние его владельцы, у которых я его купил, — отвечал старик, — бросили его туда за сравнительно небольшие провинности. Каковы нисколько не уменьшают его достоинств, ибо... относились только к делам премудрым и таким тонкостям, как различие между чтобы и «так что». Об этом не стоит и говорить. А я приобрел его, ибо сразу, и можно сказать, на ощупь, определил, что этот мальчик — существо благородной выделки, каким бы темным ни было его происхождение. К тому же в колодце он раскаялся в своих провинностях а наказание очистило его от них настолько, что он стал мне самым полноценным слугой. Он умеет не только хорошо говорить и писать, но также печь на камнях лепешки необычайной вкусности. Не следует расхваливать свой товар самому, пусть лучше назовут его необыкновенным другие. Но для разума и проворства этого юноши, очистившегося через жестокую кару, В языка есть только одно определение — они необыкновенны. И уж поскольку твой взгляд упал на него, а я обязан искупить свою глупость, ведь я же мучил тебя загадками, прими его от меня в подарок великому Петепра и дому, которым тебя поставили управлять. Я же отлично знаю, что ты не применишь отдарить меня из богатств Петепра, чтобы я жил и так, что я смогу жить, снабжая, по часу умножая твой дом и впредь. Управляющий взглянул на Иосифа. «Правда ли?» — спросил он с надлежащей резкостью, что ты речист и умеешь потешно выражаться. Сын Акова призвал на помощь все свои познания в египетском языке. «Слово «слуги» не в счет», — ответил он распространенной поговоркой, — «ничтожный молчит». когда говорят «великие», гласит начало любого свитка. Да ведь имя, которое я ношу, — это имя молчания. А вот как? Как же тебя зовут?» Иосиф помедлил с ответом, потом он поднял глаза. «Озарсив», — сказал он. «Озарсив», — Поставил Монткау. «Такого имени я не знаю. Его, правда, не назовешь чужеземным». И его можно понять, потому что в нем слышится имя обитателя Абоду, владыки вечного безмолвия. Однако, с другой стороны, у нас оно не встречается, и в Египте нет людей с этим именем, как не было их и при прежних царях. Но хотя твое имя связано с безмолвием, твой хозяин сказал, что ты умеешь приятно говорить, а в конце дня на разные лады прощаться на ночь со своим господином. Так вот, сегодня вечером я тоже пойду спать и улягу в свою постель в особом покое доверия. Что же ты скажешь мне? Сладко почивай, — проникновенно ответил Осип после дневных трудов. Пусть твои ноги, опаленные жаром своей стези, блаженно вступают по прохладному моху покоя и журчащие источники ночи усладят твой усталый язык. «Да, это в самом деле трогательно», — сказал управляющий, и на глазах у него показались слезы. Он кивнул головой старику, который тоже кивнул ему, и стал, улыбаясь, потирать руки. «Когда человек намается, как я, и к тому же не очень хорошо себя чувствует, потому что у него ноет почка, такие слова просто трогают, не может ли нам во имя Сета...» Повернулся он к своим песам, понадобится один молодой раб, скажем, зажигать светильники или опрыскивать пол. «Как ты думаешь, хамат?» — сказал он долговязому пессу, с опущенными плечами и с несколькими тростинками за каждым ухом. «Не может ли он нам понадобиться?» Песы стали нерешительно жестикулировать. Они выражали свои колебания, выпячивали губы, втягивая голову в плечи и приподнимая руки. «Что значит понадобиться?» — ответил тот, кого звали Хамат. «Если это значит нельзя обойтись, то мы вполне обойдемся без него, но понадобиться может и то, без чего легко обойтись. Все зависит от цены. Если этот дикарь хочет продать тебе раба песа то гони его прочь». ибо нас и так достаточно, и никто нам больше не нужен и не может понадобиться. Но если он предлагает тебе раба, который бы ходил за собаками или прислуживал в бане, то пусть назовет свою цену. «Итак, старик, — сказал управляющий, — поторопись. За какую плату продашь ты сына колодца?» «Он твой, — отвечал старик, — поскольку мы вообще заговорили о нем, и ты спрашиваешь меня». О его обстоятельствах он уже принадлежит тебе. Мне право не пристало определять стоимость подарка, которым ты, как я вижу, собираешься меня отдарить. Но если ты велишь, Павиан садится возле весов. Кто нарушит меру и вес, того изобличит сила Луны. Двести дебенов меди. Вот как надлежит оценить этого слугу в ввиду его необыкновенных качеств. а лук и вино из хазати ты получишь придачу, как дар и привязок дружбы. Это была очень высокая цена, тем более что дикорастущему осколунскому луку и широко потребляемому финихийскому вину старик весьма благоразумно придал характер довеской, и, собственно, весь запрос относился к молодому рабу-озарсифу. Да, это была... Дерзкая оценка, даже если признать, что из всех товаров странствующих купцов, не исключая знаменитых смол, в Египет стоило вести один только этот, и даже если встать на ту точку зрения, что вся торговля измельтян была только придачей, и что самый смысл их жизни состоял единственно в том, чтобы во исполнение неких замыслов доставить в Египет мальчика Иосифа. Неотважимся утверждать, что хотя бы смутное подозрение такого рода могло шевельнуться в душе старика Минейца. Управляющему Монткау во всяком случае подобные представления были совершенно чужды. И вполне вероятно, что он сам запротестовал бы против такой завышенной оценки, если бы его не опередил своим вмешательством почтенный карлик Дуду. Полную силу посыпались у него возражения из-под прикрытия верхней губы и во всю прыть забегали перед грудью кисти его коротеньких ручек. Это смешно, сказал он, это в высшей степени и да нельзя смешно управляющим, Отвернись же в огневе. Этот старый мошенник имеет наглость говорить о какой-то дружбе, как будто возможна дружба между тобой и египтянином, возглавляющим имение великого мужа и дикарем песков. Что же касается его торговли, то это просто капкан и ловушка. За этого пентюха, и он протянул ладошку к Иосифу, возле которого уже пристроился, за этого паршивца пустыни, за этот подозрительный хлам он просит не меньше, не больше, как двести дебенов меди. А малый, по-моему, очень и очень подозрителен. Хоть он и ловок болтать, о прохладных мхах и журчащих источниках, кто знает, за какие неискоренимые пороки он был в действительности наказан знакомством с ямой, откуда якобы извлек его этот старый плут. «Вот тебе мое слово. Не приобретай этого, шелопая. Вот тебе мой совет. Не покупай его для Петепра, ибо тот не поблагодарит тебя за такое приобретение». Так говорил Дуду смотритель нарядов. Но вслед за его голосом послышался голосок, похожий на стрекотание кузнечика. Это был голос маленького боголюба в праздничном платье визиря, который стоял рядом с Осифом с другой стороны. Юноша оказался между обоими карликами. «Купи, Монткау!» — зашептал он, пристав на цыпочки. «Купи этого мальчика из страны песков. Из всех товаров купить только его одного, ибо это самый лучший товар. Доверься маленькому, он видит. Озорсив добр, красив и умен, он благословен и будет благословением дому. Послушайся разумного совета. Не слушайся дурного совета, а послушайся дельного, — воскликнул тот же другой карлик. А как может дать дельный совет этот сморчок, если в нем самом дельного и путного столько же, сколько в пустом орехе? У него нет в мире ни веса, ни положения, и он, как пробка, всегда торчит на поверхности, этот пустомелий попрыгун. Так как же он может дать полноценный совет? Как же он может судить о делах мира, о товарах и людях, и о товаре в виде людей? «Ах ты напыщенный дурак! Болван ты болваном!» — закричал Бесом Хеп. и от злости его гномье лицо сморщило с сотнями складок. «Как ты берешься о чем-то судить, и как можешь ты дать маломальский дельный совет, гнусный отступник? Ты промотал карличью мудрость, отрекшись от своей неполномерной стати. Ты женился на долговязы, произвел на свет длинных, как жерди детей, Эссези и бэби, и строишь из себя важную особу. Но все равно... Ты остался карликом, и даже неживой камень выше тебя. Зато глупость твоя полноразмерна, и ничего не стоят твои суждения о товарах и людях, и о товаре в виде людей. Трудно представить себе, как взбесили Дуду эти упреки, и в какую ярость привела его такая характеристика его умственных способностей. Лицо его позеленело, крыша верхней губы задрожала, и он разразился ядовитыми речами о ветренности и неполноценности боголюбы, на которые тот незамедлительно отвечал есидными замечаниями о напыщенности, из-за которой утрачивается всякая тонкость ума. Так ссорились и бронились эти человечки, уперев руки в колени по обе стороны от Иосифа, иногда в пылу спора, Они оббегали его словно дерево, которое отделяло и защищало их друг от друга, и все собравшиеся, и египтяне, и измаильтяне, в том числе и управляющие, от души смеялись над этой междуусобицей, разыгравшейся у их ног. Но вдруг все прекратилось.